Вот три случая, найденные господином Заозерским. Единственный недостаток этих примеров тот, что в них нет даже намёка на принципиальное суждение гониний и казни еретиков. Первый случай состоит в том, что патриарх Козьма Антик по простате считал нечестивого еретика Нифонта благочестивым человеком и любил его, за что и был незложен. Второй случай касается едения мяса в сырную неделю в России, за что виновные по распоряжению Киевского митрополита отлучались от богослужебного общения, хотя и запрещалось с ними есть. Третий случай относится к иноземцам и евреям, на которых византийские уголовно-религиозные законы против еретиков, раскольников и язычников не распространялись. «Я, — говорит господин Заозерский, — думаю, что тут было принципиальное осуждение религиозных гонений, но ведь дело не в том, что думает этот автор, а в том, что думали византийские иерархии. Они были люди весьма словесные и грамотные, и если бы они думали, что вообще еретиков преследовать и казнить не следует, то так бы сами и сказали, и не возложили бы на господина Заозерского напрасного труда думать». об их предполагаемом мнении по поводу случаев к делу не относящихся. Если бы в византийской истории, зазначенную эпоху, был хоть один случай принципиального осуждения религиозных гонений, конечно, господин Зазерский его бы отыскал и указал мне. А если он этого не сделал, то, конечно, потому что ни одного такого случая в действительности не было ответ АС Павлову Павлов Алексей Степанович профессор церковного права Московского университета до этого профессор литургики и канонического права Казанской духовной академии 1832-1898 год Заслуженный профессор Московского университета Павлов, известный знаток источников канонического права, приложил недавно печать своего бесспорного ученого-авторитета к решению одного важного исторического вопроса. Дело идет об отношении византийской иерархии за эпоху от половины IX и до половины XV века к религиозной политике греческих императоров, которые на основании законов подвергли еретиков и раскольников уголовному преследованию и казнинию. Утверждаешь, что это отношение в лучшем случае сводилось к молчаливому согласию. Я просил профессора Зазерского, напавшего на меня по этому предмету в московских ведомостях, чтобы он привёл Запомянутую эпоху хотя три случая принципиального протеста со стороны византийской иерархии против религиозных гонений, проводящихся на основании государственных законов. Почтенный профессор принял вызов, но приведённые им три случая столь мало относились к делу, что редакция Московских ведомостей нашла необходимость обратиться к Павлову для разъяснения дела. Выбор авторитета был бесспорно наилучший и окончательный. После Павлова обращаться по этому предмету боли уже не к кому. Но как невелика в данном случае компетентность нашего ученого, однако и к нему приложимо тем более то, что некоторые святые отцы говорят о существе абсолютном, и для него невозможно сделать, чтобы бывшее стало небывшим. Указанное мною отношение византийской иерархии к вопросу о веротерпимости есть совершившийся факт, и изменить его в прошедшем безусловно невозможно для кого бы то ни было. К величайшему удивлению, в главе выставленных против нас Павловым свидетелей мы находим святого Феодора Студита. Этот великий деятель вселенской церкви сочинение которого мне пришлось специально изучать, в письме к епископу Феофилу, утверждавшему, что еретиков следует убивать, доказывал, напротив, что их убивать не следует. Кто же тут, однако, представитель византийской иерархии, епископ ли Феофил или гонимый монах Феодор, никогда не имевший святительского сана и знаменитый, между прочим, своей борьбой против константинопольских патриархов? Помимо этого, святой Феодор Студит, скончавшийся в 826 году, как оговаривает и сам Павлов, не принадлежит к обозначенной мною эпохе. В своей ссылке на него почтенный профессор пытается оправдать тем мнением, что специально византийскую эпоху следует начинать не с половины IX века, как я думаю, а от императора Юстиниана или ещё раньше. Конечно, с той или другой точки зрения можно вести начало византизма не только от Юстиниана, но и от Константина Великого. Павлов допустил, однако, что и в половине IX века произошли события великой исключительной важности, например, разделения церквей, окончательно определившие судьбу Византии и ее духовный строй. Для юриста, издатель кодекса и пандектов, имеет, понятно, чрезвычайное значение, но с общей религиозной исторической точки зрения патриарх Фотий гораздо важнее. Святой Феодор Студит, подвижник и учитель Вселенской церкви, одинаково признаваемый на востоке и на западе, принадлежит к великой святоотеческой, а не к специально византийской эпохе, и во всяком случае его нельзя считать представителем греческой иерархии. Вера терпимость святых отцов не подлежала спору, и мне самому приходилось не упоминать по поводу святителя Мартина Турского и святителя Амвросия Медианского, протестовавших против казни престелян. Что же касается до византийских иерархов, о которых одних был у нас спор, то и свидетельство приведённого Павлом яствует как раз обратное тому, что он хотел доказать. Оказывается, что ещё ранее обозначенной мною эпохи эти иерархии, как епископ Феофил, уже утверждали, что еретиков нужно убивать. Второе свидетельство, которое Павлов очень, кстати, привёл и в греческом подлиннике принадлежит Феофилакту болгарскому. Этот церковный писатель бесспорно может быть отнесён к представителям византийской иерархии XI века. Но в его словах нет ни принципиального суждения религиозных уголовных преследований, ни даже упоминания о таких преследованиях, а говорится лишь о практическом неудобстве истреблять войною диа полемон целые население заражённых язью местности. Такие массовые истребления Феофилакт осуждает и считает недозволенными Богом. но не по мотиву веротерпимости, а только потому, что при такой суммарной расправе вместе с еретиками могут погибнуть и праведные, то есть православные. Вот подлинный текст. Бог не радуется, когда еретиков уничтожают войной, дабы не пострадали также и праведные.